чада мужского пола, явно имеющие паспорт. Полюбовно согласились, что запишется только глава семейства. Все не перестававший извиняться, пока Марина обрабатывала его обветшалый плоский, будто мухобойка, гражданский документ. Однако, как оказалось потом, терпеливая супруга, тихо исчезнувшая из виду в двух шагах от Марининого стола,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 Были густо занесены щербатые ступени, ведущие в штаб. Эти же листики, свежие и в волдырях от крупного дождя, с размазанными, словно слизанными отпечатками подошв, заволакивало ветром в узкие колодцы полуподвальных окон, где они забивали махровые от ржавчины оконные решетки вместе с веснущатыми листьями берез повисали волглыми гроздями на ватной смоченной паутине. Теперь перед штабистами ежедневно проходили представители территории всех ее покатых улиц и мутноватых слоев. И странно было думать, что текст объявления, будто заклинание, вызвал к жизни, выманил из укрытия всю эту нестройную популяцию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 в морщинистом до пола кожаном пальто, на котором подсыхала замытая тряпкой бледная грязь. Обнаружив утром на своем неровном, будто полосы у зебры, заборном горбыле заманчивый листок, он никак не связал этот внезапный подарок от Деда Мороза с ночным происшествием.